Глава 16. Марат Щербаков Константин, если это, конечно, настоящее имя следователя, которого я нанял, явился ко мне в офис без предупреждения, поэтому и прождал в приемной целых сорок минут, пока не закончилось совещание. «Доброе утро, Марат Александрович, а я к вам с первыми результатами». Как только от меня вышел последний сотрудник, Щербаков расположился в кресле напротив и аккуратно положил на стол перед собой серую папку. «У меня тоже есть новость. имея в виду уничтоженное завещание», — отозвался я, но предпочел, чтобы первым поделился информацией следователь. «Меня крайне заинтересовала авария, произошедшая с вашим братом полтора года назад, и я начал копать. Полиция этот факт не расследовала, никто не погиб». Это раз. Второго участника дорожного происшествия не было. Это два. А три — это то, что аварии ничего общего с несчастным случаем не имеет. Ее сто процентов подстроили. Мужчина раскрыл папку, достал три ветхие фотографии и одну за другой выложил в центр стола. Вот это деталь автомобиля Руслана была намеренно повреждена. Следователь взял карандаш и ткнул его концом. «Третью фотографию. Хотя с первого взгляда кажется, что это обычный физический износ, это не так. Если приглядеться, сомнения отпадают. Это надрез». «Согласен», — сказал я, внимательно изучив снимок. «Значит, какая-то сука уже давно открыла росла на охоту». «Совершенно верно. Поэтому версию самоубийства можно смело исключить». Кто-то полтора года назад пытался избавиться от Руслана, но он выжил, хоть и остался калекой. Убийца затаился. Два несчастных случая подряд. Слишком подозрительно. Но вторая попытка вынчалась успехом. «У кого же хватило терпения ждать полтора года?» Прорычал я же о том, что не знаю имени гниды, разорвал бы собственными руками. «Да мне тоже показалось неестественным столь долгий срок». Протянул Щербаков. Лично я подождал бы год. И поэтому предположим, что, скорее всего, неизвестный в процессе выжидания момента Х мог отказаться от плана убийства, но потом что-то его спровоцировало. И я начал искать яркий момент, который предшествовал смерти вашего брата. И он нашелся. Мужчина вынул из папки еще несколько фотографий и положил их поверх уже имеющихся на столе. «Что яркого в том, что моя невестка выходит из автомобиля?» — спросил я, разглядывая фото, снятое камерой наблюдения на парковке с какого-то торгового центра. «Марат Александрович, обратите внимание, на снимке не просто пасмурно. Дождь идет, а Анастасия в солнцезащитных очках». «И? Я что угадывать должен?» — выкрикнул Я на Щербака. «Устроил тут викторину!» Под очками Анастасии прячет стеняк. Работа вашего брата». Руслан ударил жену за несколько дней до смерти. И не просто ударил. Чуть не изуродовал. «Мне повезло, что не пришлось пластику делать». «Что ты несешь?» Привстав я, схватил Щербакова за на пиджака и хорошенько тряхнул. «Руслан не поднял бы руку на женщину!» Следователь нервно сглотнул его рожи, приобрела сочувственный вид. «Понимаю...» Этот поступок отнюдь не украшает Руслана, но против фактов не попрешь. У меня нет фотографии Анастасии без очков, зато есть копия записи врача, к которому из-за травмы обращалась ваша невестка, а также запись разговора с одним из ваших охранников, который в доме работает. Кстати, рекомендую парню волить болтая так, что не заткнешь. И что он сказал? Рявкнул я. Сказал, что Руслан и Анастасия постоянно ругались. Ваш брат маниакально жену ревновал. Отмечу, как показало расследование, беспочвенно. В какой-то момент дело дошло до рукоприкладства. Это не редкость в семьях с подобными проблемами. — Чуть не зародовал, — повторил я слова Щербакова, и пальцем коснулся фото, на котором Настя куда-то шла. — Марат Александрович, вы сейчас неправильно реагируете. — Руслан жертва. Он мертв. Анастасию к мужу цепью никто не привязывал. Нравится, что может бьет? Сиди, терпи. Не нравится? Разводись. — Синяк не оправдывает убийство. — Вы еще не доказали, что убила именно она. — Напомнил я следователю. Расследование только началось. И на данный момент Анастасия — главная подозреваемая. — Вы говорили, у вас тоже есть новости? — Есть. Неохотно подтвердил я и показал Чербакову копию сожженного завещания. Сочувствую, оторвавшись от чтения, присвистнул мужчина. Не стоит. Я вовремя отреагировал. Оригинала документа больше нет. Тогда поздравляю. Следователь улыбнулся. Это то, чего нам не доставало. Мотив. Если Настя не знала о завещании, то нет никакого мотива. А вот нотариус знал и мог в момент его написания нарисовать схему, как легко и быстро обеспечить себе безбедную старость, продав документ мне. «Нет», — замотал Черваков головой, притянуто за уши. «Вариант с Анастасией убийцы более вероятен. Все абсолютно логично. Жена решает убить мужа. Первоначальный мотив нам неизвестен. Муж не погибает, остается прикованным к инвалидному креслу». Жену почему-то этот исход тоже устраивает. Потом, спустя время, муж в парове ревности бьет жену. В качестве извинения переписывает завещание в ее пользу, то есть деньгами искупает вину. Обиженная жена смекает. Это домыслы, теории и предположения. Перебил я поток мыслей следователя. А мне нужны неоспоримые факты, это понятно?